Глава 8. Жесткая посадка Октябрь 2621 года Магистральный контейнер ВОЗ Сэр Фрэнсис Бэкон, лорд Верламский, Траверс Фелиции, система Львиного Зева Фрэнсис Бекен вышел из X-матрицы над плоскостью звездной системы Львиный Зев. Это была стандартная послепрыжковая позиция для гражданского судна. Астропарсер рассчитывал все так, чтобы свести к минимуму вероятность столкновения корабля с космическими объектами. А для этого, конечно же, больше всего подходили те места, где с точки зрения небесной механики никаких объектов Быть не может принципиально. Для изученных звездных систем с проработанными лоциями вероятность столкновений с неизвестными объектами вообще была близка к нулю. Система Львиного Зева, расположенная за Тримезианским поясом в направлении на центр галактики, к таким относилась лишь частично. Ни колонии великорасы, ни других рас седьмой ступени развития здесь не было а потому и обстоятельными лоциями Львиного Зева корабли гражданского флота не снабжались. Так или иначе, контейнер ВОЗ вполне благополучно материализовался со всем содержимым примерно в ста тысячах километров от четвертой по счету планеты – Фелиции. Розовато-голубая Фелиция была пригодна для высокоорганизованной жизни. Ее населяла разумная раса сирхов, теплокровных живородящих млекопитающих, отдаленно похожих на помесь кота и кенгуру. Поскольку сирхи находились на второй ступени развития, Филиция была объявлена закрытой нейтральной планетой, все сухопутье, воздушное пространство и океаны которой имеют статус демилитаризованной зоны. Ее нейтралитет признавали объединенные нации Конкордия и Чоруги той же точки зрения на статус Филиции, по данным Министерства внешних сношений, придерживались три дальних негуманоидных расы, хотя для них само понятие нейтралитет являлось достаточно абстрактной категорией. Эти расы, несмотря на наличие соответствующих технологий, не стремились к галактической экспансии и существовали в состоянии счастливого социального гомеостаза в пределах своих материнских систем, совершенно непригодных для белковой жизни. Поэтому они с трудом понимали, какие еще могут быть отношения с другими разумными существами, кроме нейтральных. Чоруги по галактике иногда летали, с не до конца ясными целями, которые условно можно назвать научно-увеселительными. Но Фелиция их интересовала не больше, чем внутренности какого-нибудь скучающего на краю Вселенной Квазара. От чоругов до планеты Сирхов Было очень далеко даже в квазипространственных терминах «икс-матрицы». И вдобавок, с точки зрения чуругов, Фелиция являлась чем-то вроде старинного необжитого Марса для человека, безжизненная пустыня, еле прикрытая жиденькой атмосферой. В Конкордии Сирхов считали нечистыми и бесчестными животными. Их разум именовался приспособленческой функцией высшей нервной деятельности, и даже в самых скромных начатках инженерного мышления конкордианская наука сирхам почему-то отказывала. В ограниченных технологических успехах сирхов самоходные правые экипажи, огнестрельное оружие, конкордианцы винили земных звездолетчиков, которые, дескать, в старину, обходя традиционные запреты, поделились с бесчестными животными бросовыми технологиями, чтобы, само собой, через несколько веков адаптировать сирхов к более совершенной технике и получить в их лице дешевую рабочую силу. Эстерсон не считал себя экспертом в этом вопросе. Однако, ознакомившись на Церере с теми разделами энциклопедии дальнего внеземелья, которые касались сирхов, он выяснил, что объединенные нации наотрез отказываются признавать факт своего участия в развитии их цивилизации. Отрицались даже ограниченные контакты с научными целями. В последнее Эстерсон не верил: если уж Объединенные Нации находят разумную расу, да еще и довольно миролюбивую, да еще на пригодной для жизни человека планете, жди научных экспедиций, дипломатических представительств, умело замаскированных военных станций дальнего слежения и прочих прелестей цивилизации. На первый взгляд, Постоянное присутствие государственных служащих объединенных наций на филиции пугало. Но возможности объединенных наций не безграничны. Как во времена великих географических открытий Испания не могла себе позволить многопушечный форт на каждом острове с туземцами, так и объединенные нации были не в состоянии строить запрещенные военные объекты на каждой открытой планете. В частности, Фелиция, расположенная в безлюдном и стратегически бесперспективном секторе галактики, с военной точки зрения интереса не представляла никакого. С остальным Эстерсон был готов мириться. Памятуя о том, что где-то на Филиции есть пара научных станций и дипломатических представительств, до поры до времени затеряться в густых лесах, это было с его точки зрения оптимальным увенчанием побега. Чтобы гарантированно найти его, Дитер Хази и Родригес придется раскошелиться на пару месячных бюджетов. Если же по каким-то причинам жизнь на филиция окажется невыносимой, он всегда сможет пойти на контакт с людьми и сдаться на милость совета директоров. «Виолетта, благодарю вас. Вы свою работу выполнили безукоризненно», — Эстерсон отвесил чинный поклон. После икс-перехода его слегка подташнивал, но в целом все прошло легче, чем он ожидал. «Конечно же, вы не должны забывать, что привели Бекон к Фелиции под дулом моего пистолета. В противном случае у вас будут крупные неприятности, вплоть до пожизненного заключения. Само собой, но этого мало». Виолетта встала из навигаторского кресла и подошла к Эстерсону. «Дайте-ка мне по физиономии. Аккуратно, но так, чтобы синяк наверняка остался». Это еще зачем? У Эстерсона возникла не своевременная мысль, что симпатичная суперкарга Бекона – садомазохистка. Но даже если так, не собирается же она заняться с ним любовью прямо здесь. А вдруг собирается? Вот ведь нимфоманка. Учитывая, что приписываемые другим людям желания нередко являются проекциями своих собственных, вытесненных желаний, Эстерсон был вынужден признать, что переход по Х-матрице все-таки отразился на его психическом состоянии. «Меня нужно ударить, чтобы всем стало ясно, вы не просто угрожали моей жизни, но оказали на меня еще и физическое давление. Так мне будет легче оправдаться перед комиссией, да и перед нашим капитаном тоже». «Всего-то», — разочарованно вздохнул Эстерсон, «может, лучше не надо, а то ваш Антонио станет моим смертельным врагом, он положит полжизни, чтобы отыскать меня на Филиции конце концов найдет и поколотит, — попробовал отшутиться он. — Не поколотит, — Виолетта сделала строгое лицо и закрыла глаза. — Бейте, только кулаком, а не рукоятью пистолета. — Извините, — пробормотал Эстерсон и аккуратно двинул суперкарго по уху. — Во-первых, сильнее. — Во-вторых, по иначе будет больно, а синяка не останется. — Пам! — Уф, спасибо, вот теперь хорошо. — На здоровье. «Рад был оказаться полезным. А теперь, извините, я должен спешить. Счастливые вам свадьбы!» «Благодарю. А не откажете ли вы мне еще в одной любезности на прощание?» «Нет, она все-таки хочет заняться со мной любовью прямо здесь». Вновь посетила Эстерсона его однообразное прозрение. «Не откажу?» «Объясните мне, как получилось, что такой мягкий неподготовленный к жизни человек Вдруг бежит от своих нанимателей, и угоняет истребитель, захватывает гражданский корабль и улетает на край света. То есть не подумайте дурного, я не хочу вас обидеть, называя мягким. Ваша храбрость вызывает уважение. Но что вас влечет? Что вы надеетесь найти на Фелиции в этой дыре? Если клад древних властителей вселенной, то, может, возьмете в долю? Виолетта обаятельно улыбнулась. Нет, наклад древних властителей Вселенной он не рассчитывал. В остальном же вопрос Виолеты загнал его в тупик. Почему? Потому что он убежал с Цереры только ради того, чтобы убежать с Цереры. Сам по себе побег представлялся настолько сложной затеей, что Эстерсона просто не хватало на серьезное планирование времени после побега. Но вот после стремительно приближалось и устами практически незнакомые девушки призывала Эстерсона к порядку. Выглядеть дураком не хотелось, ни в глазах Виолетты, ни в своих собственных. И Эстерсон убежденно выпалил. «В вашем вопросе, Виолетта, уже содержится ответ. Действительно, жизни я не видел. На Церере я даже начал думать о себе как об умершем при ясном сознании. Так вот, можете считать, что я решил родиться повторно». Но что же именно вы намерены делать на Фелиции? А какие могут быть намерения у младенца, который только-только родился? Ответ Эстерсона возник сам собой, из самой логики разговора. И вроде бы инженер не вкладывал в него никакого особого смысла. На деле же ответ оказался пророческим. Любые намерения новорожденного – ничто по сравнению с волей его родителей и нянек». Эстерсон, покидая Бекон, отдавался воле стихий Филиции и существ ее населяющих. Он даже не подозревал, что там, на этом с виду крохотном розовато-голубом шарике, от его желаний будет зависеть совсем немногое, и что жестокая логика естественного отбора заставит его карабкаться вверх по ступеням чуждой социальной иерархии только ради того, чтобы на середине восхождения оказаться в темном мавзолее Рикуин в виде хладного бездыханного трупа.